Глава 11. 3 сентября 1191 года от Рождества Христова. Рим. Папа, стоя на верхнем ярусе, вместе со своим доверенным кардиналом, смотрел, как на огромном кресле внизу сидел ребенок, задумчиво подкармливая свою маленькую армию крысоловов. Коротконогих, небольшого телосложения, но беспримерного мужества собак, которые во время охоты своим лаем наводняли коридоры подземелий дворца. После их работы многие монахи без содрогания не могли потом туда войти. Весь пол был завален трупами сотен крыс. И так изо дня в день. Взобравшись ногами на кресло, малыш при этом краем глаза контролировал, как больше 50 послушников разбирают документы, только по одному ему понятной схеме. Каждому десятку объяснили только его правила обработки. И каждый брал свиток из неразобранной партии, смотрел только свое, передавал дальше по цепочке. Последние же раскладывали полученные свитки на подвесные железные стеллажи с деревянными козырьками, сверяясь при этом с таблицей, написанной краской на большой деревянной доске. «Он не догадался?» — тихо спросил Целестин Третий. «Пока нет», — кардинал-диакон Луиджи чуть склонил голову. «Но такими темпами он быстро тут закончит, как раз к оговоренному нами сроку. Если не найдет нужное, значит, нам он больше не интересен. Поблагодарите и отправьте домой». Распорядился папа. Слухи о его исключительности будут враньем, хотя, конечно, мальчик может произвести впечатление, не спорю. А если найдет ваше свидетельство, рассмотрим, как и при каких обстоятельствах он это сделает. Папа, увидев все, что его интересовало, задвинул каменную поворотную бритку и направился вверх по лестнице. Кардинал последовал за ним. Меня терзали смутные сомнения с самого начала этого странного поручения. Но чем больше проходило времени, тем больше я понимал, что от меня ждут чего-то, о чем не сказали вслух. В паре тройки старых документов встречалось похожее имя, но это был точно не Танкреда Летче, а какой-то более ранний Танкреда Латча, история которого как раз и была похожа на ту, что мне рассказал монах джакомба Внезапно симбионт впрыснул мне порцию гормонов, после буйства которых у меня прояснилась голова, и я с полной отчетливостью понял, что в оставшейся куче свитков нет никаких документов про графа Танкреда Летча. Нет, и никогда не было. И об этом папе было прекрасно известно. Они хотели, чтобы этот документ здесь появился, но чтобы никто не мог связать его появление с ними. «А-а-а!» – мысленно протянул я, посмотрев на ситуацию с другой стороны. В свете открывшихся обстоятельств все меняется. Им не нужно было ни переоборудование зала, ни эти стеллажи, с которыми я проводился почти две недели, чтобы проверить их на крысу устойчивость и надежность. Они позвали постороннего, но очень умного ребенка, чтобы отвести глаза всем, кто захочет обвинить их в подделке, если та вскроется. «Эй, Альберта, иди сюда!» Позвал я одного из молодых послушников, который до дрожи в коленях меня боялся. Пару раз он попался под горячую руку, уронив пачку драгоценных свитков, и я запер его на ночь в комнате с крысами. Урок был запомнен им на отлично, как, впрочем, и остальными. Теперь, пока я был рядом, никто не позволял себе филонить. Хотя, конечно, стоило лишь отвернуться, как работа тут же прекращалась, и все моментально забивали на труд, болтая без передыху и обсуждая свое временное начальство. Молодой человек подошел, низко кланяясь. Ты вроде говорил, что служишь в одной конгрегации, обслуживающей послов. Да, господин Виталий, все верно. Ты знаешь, что сейчас происходит в Сицилии? Конечно, господин. Расскажи мне. Да не трясись ты. Я показал ему занять стул напротив. Вам полную версию или покороче? Скромно поинтересовался он. Давай сначала короткий расклад. Если не пойму, продолжим. Если уж совсем коротко, господин Виталий то сейчас существует определенная враждебность между Святым Престолом и Генрихом VI, который является с недавних пор императором Священной Римской империи. Вы, наверное, знаете, что он даже осаждал весной Рим со своим войском ради помазания папы его на престол. Ага, но все еще не улавливая взаимосвязи с Сицилией. Так Гогенштауфины уже сто лет как заявили, что остров принадлежит им по праву. А если учесть, что Тангреда Лечи сейчас там король? До меня стало доходить, в чем суть закрученной здесь интриги. «Совершенно верно, господин Виталий. Они обязательно передерутся за престол», — подтвердил Альберта мои мысли. «Поскольку нас следует его после смерти короля Вильгельма II, первым в очереди был как раз Генрих VI, а местные лорды, не захотев этого, выбрали своего графа». «Спасибо. Можешь возвращаться к работе». Теперь мне все стало понятно. Кто-то хотел налить масло на хвост Генриху VI и поджечь его я даже знал, кем были эти люди. Дотерпев до вечера, я сначала выгнал всех из помещения, а затем нашел те три свитка, в которых и была описана история, поведанная мне посланником папы, правда, совершенно другого дворянина, а не сицилийского графа. Отправившись домой, я на следующее утро сказался больным и приостановил все работы. Мне нужно было понять, как заменить в трех свитках девять букв, при этом так, чтобы это не выглядело подделкой. Понятное дело, что своими мыслями и делами я не мог ни с кем поделиться, даже с родственниками, так что отправил слуг добывать мне нужные инструменты, а также принести пару других свитков из хранилища, на которых можно было бы потренироваться. Неделя ушла у меня на изготовление фальсификатов, но зато вышли они на загляденье. Благодаря симбионту, который помог мне так приближать структуру ткани свитков, что я видел почти все волокна, Мне удалось сначала выбелить старые чернила с нужных букв, а затем, срезав до безумия тонко отточенной бритвой нужные буквы с других документов, написанных этой же рукой, посадить их на микродолю капли клея. Так что после сушки и небольшого общего загрязнения самих документов невозможно было простым взглядом отличить мои подделки от подлинных исторических документов. Ну и, естественно, когда я поправился и вернулся к работе, сначала один послушник а затем второй и третий быстро нашли нужные нам документы. Вручая их при всех Джакомбо, я подчеркнул роль тех, кто их обнаружил, попросив их наградить. Он заверил, что все участники этого поистине исторического события получат достойную награду и засобирался уходить, чтобы показать найденные документы папе. Я проводил его в коридор и прошептал едва слышно. Сказали бы сразу, не пришлось бы мне тут целый месяц торчать. «Ты что-то сказал, сын мой?» он повернулся ко мне с совершенно непонимающим выражением лица. «Да», — говорю, Саринка в глаз попала. Я, поняв, что в эту игру будут играть до конца, яростно потер глаз. «Промой освещенный водой». Он меня перекрестил и стараясь меньше работать в подвалах. «Угу, все непременно, святой отец. Вот сразу и последую вашему совету». Я повернулся и отправился обратно в зал, где сказал всем заканчивать работу без меня, а поутру я приду и проверю. Папа, увидев свое доверенное лицо, который зашел в зал собранной коллегии и встал за его левым плечом, постарался быстрее закончить дела, сообщив о перерыве в заседании. Когда они остались одни, он повернулся к кардиналу. «Ну, не знаю, что и думать, ваше святейшество». Кардинал протянул ему три документа. «Если бы не сам доставал свитки из другого архива и не перенес их в этот зал, никогда бы не понял, что они поддельные». Папа удивленно взял листы, прочитал, нахмурился. Встал и, подойдя к окну, посмотрел на свет. «Но как, Луиджи? Как он это сделал?» «Не имею ни малейшего понятия, ваше святейшество. А посвящать парня в детали и разговаривать вы мне запретили сами. Неделю назад он догадался о настоящей причине его вызова сюда. Заперся у себя в доме, и вот сегодня, пожалуйста. Три разных послушника, независимо друг от друга, нашли все три свитка одной истории». «Хорошо». Я подумаю, Луиджи. А их отправь сам, знаешь куда. Папа вернул документы своему поверенному. Мне нужно хорошо подумать. Да, святейший отец, не буду вам больше мешать. Поклонился кардинал и вышел из зала, оставив папу в глубокой задумчивости. Сидя за ужином, я толкнул рукой насупленного дядю, который, несмотря на потраченные деньги, так и не смог добиться личного разговора с папой что, конечно, вводило его в полное уныние. «Дядя, спорим на тысячу шиллингов, что вас не позднее конца этой недели пригласят во дворец?» «С чего ты это решил, маленький дьяволенок?» Он поднял взгляд от своей миски с похлебкой, из которой лениво вытаскивал куски тушеной говядины. «Меня месяц мурыжит. не дают даже за ворота пройти». «Спорим?» Я протянул руку, и он пожал ее. «Господин, господин!» По лестнице застучали сапоги. И в дверь ворвался один из дворян его свиты. Молчать! Сначала разбей руки! остановил его я, не давая дальше и слова сказать. Взрослый парень подошел, разбил наш спор и только после этого продолжил: Вас приглашают во дворец! Папа дал согласие на личную встречу! Глаза проспорившего взрослого полезли на лоб. А я, с видом независимого эксперта по подделке документов исторического значения, скромно продолжил ковыряться в тарелке. «Чтобы я еще раз с тобой о чем-то поспорил!» Дядя зло на меня посмотрел, но время, видимо, поджимало, поскольку он бросился одеваться и побежал на назначенную встречу. Когда в доме, кроме десятка охранников, никого не осталось, поскольку родственник забрал с собой всю свиту, к нам прибыл еще один гость, но в этот раз уже ко мне. «Добрый вечер, ваше высокопреосвященство!» Встав из-за стола, я поклонился кардиналу Альбину. «А ты идти со мной?» Старик поздоровался, с благодарностью принял приглашение. Слуги быстро поменяли приборы и тарелки, и он, накладывая себе скромные кусочки, больше налегал на фрукты. «Мы одни?» — внезапно спросил он, и я, поднявшись, проверил, чтобы никого не было за дверью. Вернувшись, тихо сказал. «Я бы, конечно, предпочел разговаривать в более уединенном месте, но если не будем раскрывать много тайн, то можем и тут поговорить». «Вашими усилиями по разбору библиотеки остались весьма довольны». Он не моргнул глазом и интересуются вашими дальнейшими планами. Судя по тому, куда так своевременно позвали моего родственника, я потыкал вилкой в сторону папского дворца. Поеду с ним к Ричарду Первому. Корабль-то у нас один на двоих. Тогда вас не затруднило бы оценить там обстановку и передать одно из этих писем архиепископу Убальду Ланфранке. Кардинал вытащил из недр своей красной мантии два тонких свинцовых тубуса, запечатанных с обеих сторон, знакомой мне папской печатью. «Одно из?» — я поднял бровь. «Да. Если Ричард I захватит Иерусалим, вам надобно будет отдать архиепископу вот это, с красной тесьмой на печати. А если дело третьего крестового похода будет склоняться к заключению мира с арабами, тогда вот это, синий тесьмой. Запомните? Ваше высокопреосвященство!» Я с обидой посмотрел на него. «А можно вопрос? Почему это не поручить взрослому? Или даже моему дяде, например?» Кардинал в упор посмотрел на меня. Глаза на мгновение стали словно два стальных наконечника арбалета. Ты направляешься в нужную сторону. Выделять отдельно для этого никого не нужно. Нести расходы тоже. К тому же к тебе есть определенный уровень доверия. Но что еще более важно, из твоего поведения мы сделали вывод, что ты добрый христианин, который поставит интересы веры выше, сиюминутных торговых интересов своей семьи. Чего никогда бы не сделали твой дядя или отец? Или мы ошиблись в оценке? У меня изо рта едва не вырвалось грязное ругательство, подслушанное у матросов. После таких слов кардинала мне можно было дать только один ответ, если я, конечно, не хотел поссориться со Святым Престолом. Подобной идиотии я не страдал. Нет, конечно же нет, кардинал Альбина. Я быстро замотал головой, чтобы он не заметил ни тени сомнений. Я такой же добрый христианин, как и моя матушка. Он по-доброму мне улыбнулся, впервые за этот вечер. Мы спокойно доели. Я не просил себе ничего за, в общем-то, хорошо проделанную работу, считая, что если о моей помощи сильные мира сего внезапно позабудут, я их в следующий раз просто вежливо пошлю так далеко, что они дорогу к моему дому больше не найдут. Бесплатно пахать на церковь я точно не собирался. Вежливо попрощавшись с кардиналом, я проводил его до самой двери, так ничего я не попросил для себя. Внезапно он обернулся, подошел ближе и протянул мне руку. Я, думаю, что он хочет меня благословить, опустился на одно колено. Но тут вместо руки мне незаметно для окружающих вложили в ладонь серебряный перстень с небольшим черным камнем, углубленным в оправу. — Ты прошел проверку, — тихо сказал он, наклоняясь ниже, чтобы поднять с земли. — Используй его с умом, пока не закончишь это дело. — Папа дарует тебе титул Легату Смиссу Священного Престола. «По возвращении перстень вернешь мне лично». «Благодарю вас, кардинал Альбина». Я спрятал перстень и поднялся на ноги. «Не сомневайтесь, все исполню, как было поручено». Он улыбнулся и попрощался еще раз, прежде чем выйти за ворота ограда к ожидающему его полонкину. Вернувшись в дом, я достал награду и покрутил ее в пальцах, присматриваясь к игре света от пламени свечей в темном камне. «Теперь осталось только понять, что это и как им пользоваться». Тяжело вздохнул я, пряча драгоценность в кошелек на поясе.